«С топором на танк не выйдешь. Право для всех гибель нам, элите, избранным, тем, кто достиг высшего блага властвования, не позволить, запретить, умучить справками, бумажками, доверенностями. Мы лучше знаем, что нужно нашему народу, несмышленышу. Столетия должны пройти, прежде чем научится демократии. Не для нас это. Мы силе покорны, а не праву, кнуту, а не закону». Кузенцову сказал лечь на грунт,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 Иуда Завер и Румина – старина, страховка, предприятия общедоступные идеи. Все четко, точно и отлажено. Так держать. Глава 16. Мы, Лизавета Иван и Гиви. Самое удобное время зайти в кафе, причем маломальски пристойное, а таких в Москве раз-два обчелся, утро. Лениво прикрывая рвущийся в зевоте рот, официант – Их тут пять, вот дурство-то, проклятие штатного расписания. Держали б двух, платили зарплату за четверых, был бы обслуживание. Спросил, чего желают гости. Иван ответил, что желает счастья. Официант посмотрел на него с недоумением, которое сменилось обидой. «Вы со своими приятелями шутите, со мной не надо, я нахожусь на работе». Когда он принес кофе, времени на это ушло минут десять, Иван сказал. «Я не убежден, что Гиви скоро управится, лесофет Волшебница по телефону звонить не станет, они пугливые, боятся, что их подслушивают, кино понасмотрелись. Значит, отправится кому-то сообщать о тебе. Поэтому расскажи еще раз самым подробнейшим образом все, что там произошло. Лиза с тоской посмотрела на табличку, запрещавшую курить. Ты никогда не думал, отчего в нас заложена страсть делать друг другу неудобства? Ну почему не открыть кафе для курящих? Нет, нельзя». И вся недолга. Дисциплина разумна, а бестактность, тяга к казараме границ не знает. Ладно. Словом, поначалу мне не было страшно, я даже почувствовал к ней какую-то бабью симпатию. Вам это не понять, мы ж несчастнее вас, поэтому в чем-то едины. Лиза усмехнулась, некие, знаешь ли, баба-масоны. Но у нее резко изменилось лицо, когда она стала меня колоть. Она обладает навыком гипноза, это точно. Думаю, я ей сказала только то, что мы обговорили. Я помню, как она испугалась в конце. Я не убеждена, что на какой-то миг не потеряла над собой контроль. Отец объяснял про гипноз достаточно подробно. Гитлеризм начался с массового гипноза, с обращения к национальному инстинкту, поиску общего врага, от которого все беды. Я дрогнула, когда она, уверившись, что овладела моей волей, спросила, от отчего я называю себя Яниной, а не Лизой Нарышкиной. Мне страшно стало. Но я постоянно держалась, как за спасательный круг, за наш с тобой давний разговор. Отчего царская семья, последние Романовы, не делали ни одного шага без подсказки ясновидящих? То им месье Филипп давал указания, то Распутин, помнишь? Я все помню, Лисофет ответил Иван и погладил ее по щеке.